Глава тридцать Деревянная гора. Ничего, как говорится, не предвещало. И тут звук горна. От неожиданности я едва не уронила пестик, которым измельчала в ступке сухие цветы. «Идём скорее», — дофина схватила меня под руку. «Узнаем, что там». И мы быстрым шагом направились из теплиц во двор, где уже собирались обитатели замка. «Кто эти люди?» Спросила я, вклиниваясь между Костиком и Марикой. Среди всадников в серо-синих мундирах выделялся один. Высокий, уже немолодой широкоплечий мужчина с всклокоченной гривой седых волос. Главной его изюминкой был деревянный протез вместо левой ноги. Он спешился так внезапно и ловко, что я успела испугаться за искусственную конечность. Это люди самого герцога, а их капитан Нейт Эргер по прозвищу Деревянная гора бывший боевой маг. Он был героем третьего нардского похода. Пояснил Кастадин четко, будто информацию из учебника выдал. Что им здесь понадобилось? Скоро узнаем. Капитан напоминал грозного вепря, который, несмотря на возраст, еще молодым мог дать фору. Чувствовалась в нем скрытая сила. Широкие ноздри раздувались, когда он шагал в нашу сторону. Кокордия вышла вперед нейтергер склонил голову в вежливом поклоне и мазнул приветственным поцелуем по запястью графени. Бабуля в первую секунду расцвела, как майская роза, но быстро взяла себя в руки, натянув маску строгости и невозмутимости. «Рада приветствовать вас на землях гатаров. Чем обязаны?» Он отвечал по-военному чётко и сдержанно, исполняю наказ его светлости герцога Моро. Внутри меня что-то дёрнулось. Я напрялась и прислушалась старалась не демонстрировать слишком уж откровенное любопытство смотреть прямо перед собой они пялятся на капитана во все глаза пригласите войти и не объявлю что да как и не дожидаясь разрешения чеканым шагом направился к главному входу лишь слегка припадая на деревянную ногу во взгляде к аккордии читалось ах какой мужчина «Была бы я помоложе». Марика быстро сориентировалась и велела накормить молодцев, которые прибыли с Эргером, и накрыть стол в малой гостиной. Кокордия настояла, чтобы при разговоре присутствовали мы с Кастадином. У неё не могло быть от нас секретов. «Где ваш управляющий?» — рявкнул капитан, так и не притронувшись к еде. Ни на меня, ни на Костика он тоже не реагировал словно для него мы были детьми или домашними питомцами. Это раздражало юношу, ведь он считал себя взрослым. «У него появились дела в окрестностях», — ответила Кокордия. «У двоих крестьян возник земельный спор. Я отправила на это Гелауса его разрешить». Управляющего боялись простые люди, хотя, как по мне, так он выглядел и вел себя, как размазня. «Надеюсь, у него хватит ума не избегать потому что побег станет стопроцентным доказательством его вины. В его обязанности входит контроль над укреплениями и оборонной территории графства. А получается, что светлейший герцог вынужден отрываться от важных дел и выполнять функции вашего управляющего. Хлестал словами вояка. Он водрузил на стол большой кожаный портфель с позеленевшими от времени медными бляшками. А через минуту на столе уже была разложена карта местности. Значит, графиня — дело вот в чём. Его Светлость отдал приказ проконтролировать оборону вашей части границы и построить крепость на землях Гатаров и укрепить магические контуры. Участились набеги нардов, надо держать ухо востро. Мы все переглянулись, удивлённые. Ну и ну, нас ждёт грандиозная стройка. Может быть, работу будут выполнять маги-строители и земляные маги? Не к месту я вспомнила про Ран, ведь с недавних пор он прямо начал ассоциироваться с тем самым герцогом Лераном. Если он отдал приказ, стало быть жив? Логика, конечно, не ахти, но есть такая штука, как интуиция, а меня она редко подводила. Тем временем Нейт Эргер склонился над картой, уверенно чертя пальцем вдоль линии гор и рек. Завтра мы выезжаем к одиноким холмам. Я думаю, здесь будет рациональнее всего. Хорошо видно окрестности, подступы защищены. Он начал сыпать военной терминологии, в которой я разбиралась чуть меньше, чем никак. Зато ясно главное: нас будет кому защитить. По крайней мере, я на это надеялась. Известие о том, что на территории монастыря нашли следы некроманта, не на шутку встревожило нашу семью. А после моего видения всё время казалось, будто за углом прячется мужик с чёрными глазами и пристально за мной наблюдает. Но нельзя отрицать, что всё случается как-то, слишком вовремя. И если у нас появится мощная крепость в хорошем месте, если в неё подтянутся опытные воины, надо поделиться с Коко своими мыслями. «Я отправлюсь с вами на Этергер», — вдруг произнёс Костик. Старый вояка поднял брови и задержал взгляд на сломанной руке парня. Заживление шло своим чередом, но о снятии повязки говорить было рано. «Как вы собираетесь держаться в седле, молодой человек?» — нахмурил лохматые брови капитан. Но братец смело выдержал его взгляд. «Я могу управлять лошадью одной рукой. Ремни бы тебя всыпать», — подумала я и метнула на Костика предупреждающий взгляд, пусть даже не мечтает. Хотела уже отдёрнуть тебя потом. Вдруг сына вспомнила. Он ведь таким же был. И ничего не сказала. «Чувствуете себя в нашем замке, как дома, Нейтергер?» — проскрипела графиня. И мне оставалось только догадываться, что творится у неё в голове. В разговоры взрослых я не встревала. Вела себя максимально тихо и вежливо, при этом ловила каждое слово. Для чужих я всё ещё играю роль странной, не от мира сего девицы. И что Эргер подумает, если я начну лезть поперёд бабушке и раздавать советы? Нет, надо подождать. И только потом, когда гостей проводили отдыхать, благо в казарме нашлось место для солдат, а для капитана подготовили гостевое, я выдохнула с облегчением. Видишь, Коко, как удачно получается. Теперь хоть кто-то нас защитит. Я ещё планирую попросить у этого Эргера заступничество от соседей. Графиня покачала головы расправив юбку, опустилась в кресло. Я села напротив и взяла в руки шитьё. «Не обольщайся». Кокурдия поспешила обломать мне крылья. «Зная характер Лерана, он ещё может заставить нас оплатить возведение и содержание крепости. По миру пойдём. Последние подвязки продавать будем». «Ой!» И отмахнулась. А ты знаешь его лично? Кого? Лерана маро Слава Пресветлой Матери, я с ним не встречалась. Мне и отца его хватило, и деда. Такими же тиранами были, — фыркнула она. Слишком хорошего о себе мнения. Я сделала первый стежок. Скоро будут готовы мои штаны. А что, если ты ошибаешься? Если герцог весь ушёл в защиту наших границ от горных племён, Если ему нужна поддержка, а не распри между семьями аристократов. Каждый тянет одеяло на себя, думает о своих интересах. Я делала вид, что не замечаю пристального взгляда подруги. Иголка ловко сновала туда-сюда. Укрепление границ — это в любом случае хорошо. А на месте крепости однажды вырастет крупный город. Помяни моё слово. «Ты что, ещё и провидица!» Поинтересовалась Кокурдия безо всякого скепсиса, даже напротив, с оживлением и любопытством. Нет, просто знаю подобные случаи из истории своего родного мира. Город, в котором я жила много лет, который любила, был таким же. Видя готовность к Кокурдии слушать, я продолжила. Сначала это была совсем небольшая крепость для защиты от набегов соседей. Потом неподалёку обнаружили минеральные источники и построили маленькую войсковую лечебницу, Постепенно она стала обрастать корпусами. Сначала лечили только военных. Затем начали принимать и гражданских. Работали там именитые медики. Приезжали отдыхать и поправлять здоровье даже императором. Щёки графини порозовели, и она с улыбкой махнула рукой. «Ну ты завернула, дорогая!» «Какие императоры и короли в нашу глушь Будет тебе!» «Я сама эту воду не слишком люблю, хотя знакома с ней с детства. И кто из магов решится приехать? Целеть или на вес золота? У них и в крупных городах, где хорошо платят, работы хватает. Может, я где-то слишком оптимистична, но смотрю, сопоставляю и понимаю, как пойдёт развитие, если не мешать. Как объяснить это Кокорде? Ты сама говорила, что есть маги выходцы из обычных семей, у которых нет родственников-аристократов, и они готовы добиваться всего с нуля а молодые лекари из гильдии — практиканты, которых гнобит Нейт Марагас. Да ты сама посуди, если лекарям мы целителям семьями, рабочим, солдатам, предоставить условия, дать земельный участок, помочь со строительством дома, чтобы они прирастали к этой земле. У них будет стимул оставаться и развивать это место. Я будто на его видела прекрасный цветущий город, защищённый горами от ветра, солнечный, с чудесным микроклиматом и лечебными водами, Если воинственные соседи шалить не будут, вообще красота». «Это всё будет стоить дорого», — заметила графиня с сожалением. «Ясное дело. Я же не говорю, что всё появится по мановению руки и прямо завтра. Сначала вернём семейное имущество, наведём порядок, найдём нормального управляющего, а вашего гелауса как следует тряхнём, чтобы всё до последней ворованной копейки высыпалось». Если надо, за мизинец вверх ногами подвесим. Не зря тергер хочет поговорить с ним. не зря. Я оторвалась от шитья. Ну что ты так на меня глядишь? Куко -ку остановила взгляд на ткани в моих руках. Понять не могу, что ты уже несколько дней вышиваешь. Штаны. Я пожала плечами, а она схватилась за сердце. Потом и тебе сделаем. Помнишь, я говорила, что будем вместе рассекать по холмам? Погода уже устанавливается, движение — это жизнь. И профилактика артрозов. Ты у нас, бабка, хоть куда? Можно завтра замуж. И ничего мне тут немощной притворяться, не поверю. Ты давай лучше, чем болтать. Отнеси Эргеру расслабляющего чая на ночь. Я же пока твои штаны и доделаю. Хотя мне и не нравится идея щеголять в мужской одежде. Поверь, позже ты увидишь преимущество. Я усмехнулась и вышла за дверь. А спустя пятнадцать минут шагала по коридору с подносом в руках. Считалось хорошим тоном, когда сама хозяйка замка или её родственница проявляют заботу о госте. К тому же я хотела задать Нейту Эргеру несколько вопросов. «Чтобы лучше спалось», — пояснила я, опуская поднос на стол возле кровати, когда вояка открыл мне дверь. Он выглядел усталым и уже собирался на боковую. Мои благодарности, Нейролетто. Мы не будем докучать вам долго. Покинем ваш замок вместе с рассветом. Вы нам не докучаете. Напротив, мы благодарны, что его светлости вы лично решили проконтролировать безопасность нашего графства. Чтобы с наших земель враг не проникал вглубь королевства, как смертельная зараза. Скажите, Нейтергер, как я могу связаться с герцогом? Пока никак. Он с сожалением развёл руками. «Сейчас это невозможно». Я почти не расстроилась, потому что ждала подобного ответа. Просто я хотела обсудить нюансы строительства крепости и прочие важные вопросы. «Нейра-Летто. Его светлость занят», — повторил старый вояка чуть настойчивей. «А со всеми вопросами вы можете обращаться ко мне». «Тогда скажите, на плечи лягут расходы по строительству крепости?» Сейчас мы несколько стеснены в средствах. Нейтергер немного удивился, но пояснил. Жители герцогства Моро платят годовой налог. В него входит процент на оборону и укрепление границ от набегов нардов. Средства будут взяты из этих денег, так что пока вам не о чем беспокоиться, Нейра. А дальше будет видно. Вернётся герцог и даст указания. Мне стало легче от услышанного. Капитан не слишком грациозно опустился в кресло, поморщился и вытянул деревянную ногу. «Вам нужна помощь. Должно быть, его беспокоит боль». «Что? Мне?» Эргер поднял лохматые брови. «Не беспокойтесь, нейролетто. Этот протез для меня уже как родной. Хотите, расскажу, как я потерял ногу?» Капитан поначалу не казался мне разговорчивым человеком но теперь что-то его ко мне расположило. Или он просто захотел поделиться историей своего подвига. Я заняла другое кресло. Конечно, я внимательно слушаю. Вас ведь называют Деревянная гора, верно? Капитан расплылся в улыбке. Вспоминал времена, когда был ещё молод, а враги дрожали, слыша его имя. Верно, Нейра. Раньше, когда ходили в походы, я был в первых рядах. Это сейчас старик. Он недовольно дёрнул головой. Но его светлость мне доверяет. Вот и поручил заняться укреплением границ. А тогда, 30 лет назад, я на своей спине вынес дюжину солдат, пострадавших при атаке нардов. Среди них есть и некроманты, не знали. Слышала подобное? Потихоньку в голове начало проясняться, а картина складываться но пока что она была ещё зыбкой, нечёткой. Есть у них весьма мерзкие магические техники. Одна из них — туманный плащ. Набрасывает на себя морок, отводит глаза, а потом бьёт в спину. Так и со мной случилось, когда я пошёл на выручку отцу его светлости. Спасти успел, но сам оказался ранен. Сам не знаю, как выжил после такой кровопотери. Его передёрнуло от дурных воспоминаний. И даже маги-целители не сумели помочь. Удивительно, что в мире магии нельзя вылечить или сделать молодыми абсолютно всех. Выходит, волшебный дар решает далеко не всё. Это просто костыль, но не палочка-выручалочка. Эргер хмыкнул. «Не смогли. Эти некроманты тоже не дураки. А сейчас ещё умнее стали. Что-то я заболтался». Спохватился капитан и вцепился в ручки кресла, чтобы встать. «Спасибо за гостеприимство, Нейролетто. Теперь мне пора отдыхать». От услышанного стало не по себе. Мозг заработал активнее в поисках разгадки. А ветеран или лиран намекал на что-то подобное. Если информация держится в секрете, то неудивительно, что оба вояки не хотят об этом говорить. Напрашивается единственный верный вывод. Раны, нанесённые некромантами, не лечатся магией целительства. Тут только по старинке. Попрощавшись с капитаном, я отправилась к себе, предвкушая, как сделаю комплекс для шеи и спины, а заодно проветрю голову. Я старалась ежедневно уделять укреплению своего нового тела от 30 минут до часа. Правда, иногда выходило гораздо меньше, дела накрывали с головой но оказалось, что в ближайшие несколько часов добраться до комнаты мне не суждено.